Место действия Ивановская область Аслан Кутарба и Гоча Сартания по прозвищу Гелик воровали на пару. При этом у них обычно были сообщники, которые помогали состряпать дело, но в квартиры и дома сами не забирались. Сегодня наколка была на 3 миллиона рублей минимум, плюс некоторое количество ювелирных изделий. Куш ждал закавказских братков в загородном особняке Ивановского Ченуши, По должности занимавшегося земельно-кадастровыми вопросами. Наводку получили от надежного человека, который побывал на застолье у хозяина дома недели три назад. Сейчас Чинуша спускал бабло в Таиланде. Особняк располагался в поселке клубного типа, в нескольких километрах от городской черты. Въезд по специальным пропускам или по приглашению. На КПП со шлагбаумом 4 вооруженных охранника день и ночь чтобы сюда попасть, пришлось провернуть аферу с приглашением. Выкрасть пропуск и сделать с него исправленную копию было бы проще, но в поселке 50 поместья и охранники всех хозяев знали в лицо. Владелец поселения, понятное дело, обо кому строение не сдавал, и пришлось подключать еще одного человека, имеющего солидную репутацию, чтобы тот сыграл роль приценщика к одному из домов. Аслан и Гоча выступали в роли его доверенных лиц. Когда они приехали сюда в первый раз, то Аслан в сопровождении молоденькой девушки-менеджера стал ходить по свободным хоромам, стараясь сделать умный вид. Он заглядывал в кухонные шкафы, унитазы, опускал и поднимал шторы, включал освещение и кондиционеры. Интересовался, как часто вывозят мусор, если в доме потайные ниши, проветривается ли чердак и сколько набегает на счетчике. Гелек, получивший погоняло в первую осидку за неизменную любовь к внедорожникам серии Гелендваген, тем временем искал вход-выход в ограде этой закрытой от остальной России зоне. Искал, да и нашел. Через другой участок с незаселенным домом. Кроме того, он выяснил, что есть возможность обойти систему видеонаблюдения. К миллионным суммам вор допускается не сразу. Для этого карму надо отработать и попасть в определенный круг. Аслан воровскую карму начал отрабатывать с 13 лет, когда угнал мотоцикл в селе близ Сухуми, Успел погонять на нем два месяца, причем неделю отстаивал в деревянном сарае, лишь протирая угнанного моторного коня, покручивая ручку газа и заводя на несколько секунд. Как-то утречком он подошел к сараю и увидел, что замок сорван. У вора украли ворованный мотоцикл. В тех местах данное явление встречается чаще близорукости и косоглазия. Когда ему только исполнилось 18, попался на кражу автомобиля. Отсидел полгода. В тюрьме сошелся с домушниками и, наслушавшись от них профильных историй, зачастую наполовину выдуманных, перешел в воровское ремесло, связанное с недвижимым имуществом. Очень скоро был взят с поличным, Не хватило опыта. просидел бы три года, но привалило амнистия по какому-то патриотическому случаю. Однако успел набраться теории бесхозяйственного дома управления. Вдругарять Аслана уже взяли по причинам мало от него зависящим, и произошло это в России, в городе, где отливал железные чушки Демидов, играл в волейбол Ельцин, слагал с козы Божов, ветром голову дуло Чечериной, учился разговаривать матом Сигарев, Боролся с наркоторговцами Ройзман, короче, в Екатеринбурге. В этот раз он задержался в зоне больше, чем на три года, обзавелся новыми знакомыми. Один из них, довольно авторитетный, предложил Аслану податься по окончании срока к нему в Москву. В Москве Аслан стал регулярно получать наводки. Куш постепенно становился все крупнее, а задание все сложнее. Так Аслан набирался опыта в организации подготовки краш. Попался, налетев на хитрую сигнализацию, но в этот раз у него был известный адвокат в защитниках, а судья был должным образом простимулирован для того, чтобы вынести приговор помягче. И вот уже Аслан снова на свободе, снова в своем кругу. Наводки он получает не только в Москве, но и в других городах. Учится пользоваться новейшими техническими приспособлениями в своем ремесле. Он один из полутора десятков человек организованной группы. У них свое легальное прикрытие в виде торговой фирмы, налаженные связи с теми, кто занимается фальшивыми автономерами и документами, общая касса на случай ареста, имеются деловые знакомства с адвокатами, службистами, чинушами. Костяк банды состоит из абхазов и грузинов, ласской и картвельской народностей. Это в политике у грузинов и абхазов есть терки, а в преступной среде они объединены общей целью, обворовыванием российских обывателей. Нынешний предполагаемый куш был не самым большим в карьере этих воров, но все же крупным. Большая часть суммы пойдет лично Аслану и Гелюку, а остальное в общак. Рискуя и скидывая деньги в воровскую кассу, они знали, что если попадутся и дело все же дойдет до суда, то в тюрьме у них будет и хорошая еда, и травка, и свидание, и многие другие вещи, которые недоступны большинству зэков. Охраняемая территория поселка представляла собой полуостров с узким насыпным перешейком, по которому шла дорога. Рядом с въездом общая пристань, а возле каждого поместья мостики для купания и рыбной ловли. С одной стороны перешейка было заболоченное пространство, примыкающее к лесополосе. За ним загородная двухполоска и дачное поселение. В одном месте от лесопосадки до охраняемой зоны было всего метров пятьдесят. Оно, хотя и было болотистым, но большие кочки успели порасти кустарниками и березками. Кутарба и Гелик пробрались в поселок именно по этому узкому промежутку полусуши. Пробирались в высоких рыбацких сапогах, а дойдя до ограды пустующей усадьбы, скинули их и переобулись. В больших черных сумках, кроме воровского инструмента, у них имелась легкая обувь. Дальше они перелезли через забор и дошли до противоположной ограды. Перебежали улицу под лай соседских собак и через минуту оказались у ограды нужного им особняка. Преодолели и ее. В доме была весьма простая сигнализация, срабатывавшая лишь по открыванию входной двери. А на окнах не было решеток. Видимо, хозяева больше полагались на труднодоступность их поселка. Кутарба быстро нашел место, через которое можно было незаметно для возможного видеонаблюдения проникнуть в дом. Скоро мафиозные воры приступили непосредственно к изъятию материальных средств у вора государственного. Они не знали, что в эти минуты начались события бесповоротные и чудовищные. А Аслан и Гелик были достаточно опытными, чтобы не брать с собой мобильники на дело поэтому они не могли получить сигнала всеобщего оповещения. В машине радио включали крайне редко, предпочитая слушать песни на родном языке с флешки или общаться без лишнего шума. В поселке громкоговорители ГО МЧС отсутствовали. А до других объектов системы оповещения было далеко. Минут через 10, когда воры только-только вскрыли сейф, все в поселке уже были на ногах, в домах горел свет, Многие перекрикивались с соседями. В особняке, где орудовали кутарбы и сортания, окна были закрыты, и шум с улицы почти не доносился. Обнаружили неладное, когда выбрались из дома. До них донесся села собак и собака, голоса людей. Первой мыслью воров было, конечно, что их накрыли. Помешков с минуту, они решили одному идти к ограде и выглянуть на улицу. Пошел Герик. Через некоторое время он возвратился и сказал, что на улице никого нет. Воры, пару минут назад, помышлявшие улепетывать налегке, взяли сумки с добычей и инструментом и побежали к забору. Вскоре они, переобувшись в болотные сапоги, двигались от кочки к кочке за пределами охраняемой зоны. Тогда и обратили внимание на отдаленный вой сирен, прерываемый на то время, когда голос диктора произносил слова, распознать которые, впрочем, было невозможно. Затем они увидели вдалеке удлиненные желтые искры, которые быстро исчезали в слое туч. Их слух уловил раскаты, напоминающие рев реактивного истребителя, но в более низком тембре. Понаблюдав за этим зрелищем с минуты, воры продолжили путь. Добрались до машины, оставленной за лесополосою дороги. В ямке прикопали палый листвой воровской инструмент. Его позже заберут сообщники а деньги и драгоценности переложили в термосумку и положили ее в багажник, сменили одежду и обувь. Слышанный ими далекий звук сирены, освещенные окна в домах элитного поселка, исчезающие в тучах огненные мотыли, это отошло у них на второй план, потому что они взяли серьезный куш и ушли. Ввиду такого замечательного исхода воровского дела раскурили на двоих косячок, Включили музыку и повели неспешный разговор. Ехали по пустующей дороге, не нарушая скоростной режим. Правда, Сартанию неприятно удивило то, что не работал навигатор на его полугодовалом Гелендвагене. Карты загружались, но координаты не определялись и маршрут не строился. Он даже остановил автомобиль, чтобы разобраться с устройством и взглянуть в документацию. Однако это недоразумение не сильно расстроило сообщников. Оба знали, километрах в десяти или двадцати отсюда расположена ракетная дивизия. Списали неполадку на ракетчиков, ведь, скорее всего, их работу недавно они и наблюдали. Поехали дальше, и их внимание привлекли яркие искры, устремляющиеся в небо. Они освещали облака, погружались в них, оставляли след в виде светящегося пятна, которое постепенно затухало. Потом за облаками что-то стало вспыхивать, и они подсветились сверху так, что темная пасмурная ночь на некоторое время превратилась в вечерний сумрак. Во время одной из самых ярких вспышек автомобиль дернулся, и погасла индикация в салоне. Замолк проигрыватель, отключился навигатор. Машина на пару секунд заглохла, все еще двигаясь по инерции, но только Гелик чуть нажал на педаль тормоза, как двигатель завелся, издав хлопок. Фары лишь мигнули в момент остановки двигателя. Что это? Аслан коснулся приборной панели. Не знаю. Гелик потыкал на руле кнопки, понажимал рычажки. Может, сгорел предохранитель. Фары горят, поворотники. Творники не работают. — Да, наверное, предохранитель какой-то сгорел. Занятые неполадками с автомобилем, они не заметили, что впереди в те же мгновения погрузился во тьму населенный пункт, а сзади погасли огни бензоколонки. Далеко справа, куда уходили мачты высоковольтной линии электропередач, что-то вспыхнуло, воздух вокруг проводов на секунду засветился голубоватым светом, и кое-где брызнули снопы искр. Гелик... Проклиная русских военных, пару раз легонько стукнул по приборной панели, несколько секунд прислушивался к работе двигателя, а затем повернул к обочине и стал тормозить автомобиль. Машина не успела остановиться. Подобие метеора скользнуло от низких туч к земле, и сразу же наступил яркий солнечный полдень. Только это был необычный полдень. Солнце находилось не в зените, а под облаками в соприкосновении с землей. Блок американской межконтинентальной ракеты мощностью в 300 кт, ушедший от цели на три десятка верст, взорвался у самой Земли. Взрыв пластита сжал две части первичного плутониевого заряда в сверхкритическую массу. Цепная реакция ядерного распада подняла температуру и породила излучение, которое инициировало срабатывание основного заряда в нижней части блока. Основной заряд состоял из четырех плутониевых сфер с начинкой из лития. В них произошла реакция синтеза гелия из тяжелых изотопов водорода с выделением колоссальной энергии. Плазменный шар, имевший мощнейшее электромагнитное поле и температуру в миллионы градусов, в объеме которого собственно и происходила термоядерная реакция, имел диаметр в несколько десятков метров и просуществовал микросекунды. Однако за это время он не только расплавил на сотню метров вокруг грунт, но и испарил его значительную часть. Загорелся воздух. Образовалась полусфера вторичной плазмы диаметром около километра и с температурой выше, чем на поверхности Солнца. Хотя большая часть полусферы оказалась над поверхностью Земли, она своей световой энергией испепеляла окрестности в весьма короткое время — секунды 2-3. Ее скрыла стена из тысяч кубометров взметнувшегося к небесам расплавленного грунта и клубы на электролизованной пыли. В дождевых тучах образовалась дыра и стала шириться с великой быстротой. Выше показался слой других облаков. Через секунды и в нем тоже образовалась дыра, увеличившаяся еще быстрее, чем нижняя. Где-то в самой высоте, на фоне черного неба, показался третий облачный слой полупрозрачный и легковесный, с белыми сгущениями, похожими на перья, и он начал быстро исчезать. Аслан и Гелик не успели понять, что происходит. Вспышка была слишком короткой, чтобы раскалить или сжечь все на поверхности земли в радиусе нескольких километров, сжечь вместе с тормозящим автомобилем и двумя ворами в нем. Но она была достаточно близко, чтобы под воздействием излучения их глаза меньше чем за секунду превратились в белые пухлые мешочки. Кожа стала красновато-лиловой даже под одеждой, в той части тела, которая не была прикрыта от вспышки металлическим корпусом автомобиля. Причем верхний ее слой сейчас же стал отделяться от основной массы, белее и надуваясь влажными пузырями. Через секунду в машине находились два усыхающих тела, чьи мышцы еще мелко содрогались, но в них уже не было личностей Аслана Кутарбы и Гочи Сартании. Еще мгновение, и черный Гелендваген подскочил над рвущимся дорожным полотном, его подбросила дыбящаяся пылью и камнями твердая волна. Уже в воздухе по автомобилю ударила невидимая бита, Дробя, стекла и пластик, сминая железо. Сработали подушки безопасности, но из-за громадного давления вокруг они раздулись до размеров небольших воздушных шаров и не лопались. Машина пролетела с полдюжины метров, упала на землю, обратная воздушная волна несколько раз ее перевернула. Из чрева автомобиля выпали два тела. Два тела – какие-то вещи, и среди них термосумка. В двух с половиной километрах от искореженного автомобиля в ночное небо поднимались из горячего кратера километровые языки пламени. Ревели взбешенные атмосферные массы и гудела потревожная земля. А спустя несколько секунд новая вспышка осветила землю и выросший над ней багрово-тлеющий гриб. За ней последовала другая, третья, четвертая.